Шагая по Екатерининской, Андрей издали увидел купол гимназической церкви, а затем белый фасад Александровской гимназии. Двухэтажное здание было погружено в летнее оцепенение. Андрей толкнул тяжелую дверь, и она заскрипела. Он подумал, что никогда раньше не слышал, что дверь скрипит, не было нужды приходить к этому зданию в одиночестве и тишине. Внутри было прохладно и пусто, Справа, собранием рогов охотника на оленей, тянулась пустая раздевалка. Дверь в швейцарскую была открыта, но комната пуста. Андрей поднялся на второй этаж, заглянул к себе в класс. Его парта была второй в дальнем ряду. На черной доске почему-то написано «Кролик опочил». Может, пройти и сесть за свою парту? Глупо, вдруг кто-нибудь зайдет и увидит. Андрей прошел дальше, заглянул в актовый зал. От пола до потолка возвышался портрет Александра Благословенного, именем которого была названа гимназия. Александр был в высоких ботфортах, белых лосинах и без головного убора. Вид у него был глуповатый, о чем раньше Андрей никогда не смел догадываться. Андрей непроизвольно взглянул вверх. Там висела громадная тяжелая люстра. Именно с ней... Было связано его преступление в третьем классе. Тогда в зале заседал учительский совет, решавший вопрос об исключении Коли Беккера, друга Андрея, который учился классом старше и был пойман на тяжкой гимназической провинности. Он подделал подпись классного наставника в дневнике, потому что трепетал перед своим отцом. Надо было совет сорвать и они с не придумали ничего лучше, как забраться на чердак, потому что знали, что один из болтов, крепивших люстру к металлической пластине, выпал, и сверху можно заглянуть в зал. С собой не взяли пакет нюхательного табака и высыпали его в зал, полагая, что расчехавшиеся педагоги сами прервут роковую встречу. Именно в тот момент сам директор, толстый, низенький фёдор Федорович Карабчинский, поднял, скучая, голову и увидел, как порошок тучей опускается вниз. Злоумышленников поймали, а так как Коле Беккеру без того было достаточно неприятностей и Андрей взял всю вину на себя. Директор отвез его на извозчике домой и, стоя в воротах дома и держа Андрея за руку, кричал выбежавшей тете Мане «Больше он в мою гимназию не ногой!» А отважная тетя отвечала, блестя пенсне «Простите, господин Карабчинский, это не ваша гимназия, а казенная. Я оставляю за собой право обращаться к попечителю». Андрей вежливо поклонился лукавому императору и сказал, «Боюсь, что больше нам с вами не встретиться». Император не ответил. «Да и будет ли император отвечать вчерашнему гимназисту?» Андрей прошел в конец коридора и толкнул дверь в библиотеку. Грудзинский был у себя. Его шаткий стол был придавлен двумя стопками книг, в ущелье между которыми блестела его склоненная лысина. Андрей поздоровался. «Здравствуйте, Берестов! Я опештен, что ваша тетя заставила вас принести книги, иначе бы я вас так и не увидел». Грудзинский поднял голову, отложил школьную ручку и рассмеялся. Кончики длинных усов колыхались от смеха. Грудзинский был из ссыльных поляков. Он говорил с мягким польским акцентом и был так стар, что гимназисты верили, будто он стоял когда-то во главе мятежа 1863 года. Андрей положил книги на стол. «Вы потали в университет?» – спросил Грудзинский. «В московский. Похвально». «На юриспруденцию?» «На исторический». «Вдвоение похвально. История – мать всех наук, хотя философы рассуждают иначе. Вы будете у Сергея Серафимовича?» «Я сегодня еду в Ялту. Тогда не откажите в любезности, передайте ему журналы, которые я обещал, да все нет оказии». Грудзинский поднялся за стола, захромал к полкам, скрылся из глаз, принялся шуршать журналами. «На я отношусь с почтением к сергею серафимовичу слышен был голос грудинского с его умом и образованностью было преступлением заживо похоронить себя в нашей глуши вы его давно знаете спросил андрей мы учились вместе в гейдельбергском университете в отдаленные времена странно подумал андрей Еще вчера Грузинский был для меня одним из взрослых, отныне мы просто знакомы. Отчим никогда не рассказывал, что учился в Гэндельбергском университете. Грузинский вынес стопку журналов. Журналы были на немецком языке, в серых шершавых обложках. «Я завидую вам», — сказал Грузинский, «что вы имеете возможность беседовать и пополнять свои знания путем общения с паном Берестовым». «Я пойду», — сказал Андрей. «Ахмед Керимов отвезет нас в Ялту вместе с Беккером». «Коля бейкер здесь?» «Жаль, что он не зашел. Я всегда предсказывал ему большое будущее». Старик проводил Андрей до дверей, словно принимал его в родовом замке. «Клоняйтесь отчему. Нижайший поклон».